Глава семнадцатая. Ангелина. Сделал ближнему ты гадость, На душе покой и радость. Именно так я себя чувствовала. Умиротворение и радость. И даже матюки Сержа меня не впечатлили. Ну, подумаешь, ему тоже досталось от моего пожелания. Так нефиг с такой сволочью, как мой муженек, дружбу водить. Стерва ты! Довольно лыбясь, выдал Серж, сделав два глотка горячего чая, закусил рассыпчатым печеньем, удовлетворенно хихикнул. «Вот как так можно, а? Почему безвременного ограничения желала?» «Почему безвременного ограничения желала?» «Было ограничение, не ври!» парировала я, отпив несколько глотков из своей чашки. «Я сказала, сегодня!» Так что скажите спасибо, что не до самой смерти. Потерпите всей толпой до конца дня. И вообще, если это он тебя на разборке прислал, так и скажи. Я сам пришел. Хихикнув, заявил Серж. И сделал еще два гладка чая, уже остывшего, между прочим. И теперь уже вместо печенья засунул в рот половину пирожного. Вот же любитель сладкого. Может, есть его тоннами выяснить, какого лешего, ржу, как идиот в любой ситуации. Мое состояние, знаешь ли, очень отличается от того, что ты пожелала. Счастливым я себя не чувствую ни разу, даже наоборот, блин. А вот репутацию свою перед подчиненными я успешно подорвал. Но, блин, я точно несчастлив. Зато выглядишь им. Отрезала я и, в свою очередь, закусила фруктовый чай пирожным. И вообще, не порть мне настроение. — Ты ж всем вокруг испортила, — заржал Серж. — Так вам и надо. Не будете издеваться над скромной мной. Пожала я плечами, допила чай до конца и с удовольствием закусила очередной пироженкой. Мало того, что он вчера пришел чересчур спокойный, Так еще и напоить меня хотел, сволочь такая. Слышал я, как он хотел. На губах Сержа расцвела пакостливая ухмылка. Ты так выла, весь дворец на стенку лес от ужаса. Не ври, лениво отмахнулась я, не поверив сказанному ни на секунду. В музыкальной школе сказали, что у меня идеальный слух. Так я ж не про слух, я про голос. Еще сильней заржал Серж. Он у тебя точно не идеальный. И вообще, вот скажи, какого лешего тут должен появиться император Светлых? Причем, блин, исключительно из-за тебя. Кто-то ему вообще... Появится, сам спросишь. Я зевнула. Ты чай-то пей. Кто клятвенно заверял, что жить не может без чайпития со мной? Серж с веселой рожей послал меня далеко и надолго. Матом, конечно, а обычным земным матом. Я ответила, за мной не заржавеет, а то взяли моду девушек обижать. Похоже, Себастьян давно не чистил карму. Так налажать-то с выбором жены выдал этот придурошный с наглой ухмылкой. Он не чистил, а страдать вам всем. Я потянулась за новой пироженкой. И пофиг на фигуру. Она у меня и так идеальная. Сладким хоть настроение улучшу. Так что нефиг тут материться. Все равно до конца дня все будете счастливыми ходить. Очередной веселый мат Сержа я просто пропустила мимо ушей. Себастьян. Светлый император прислал магическое оповещение. Он прибудет завтра. Отец ухмыльнулся и выругался сквозь зубы. Я прекрасно мог его понять. Самому надоело ходить счастливым идиотом. Сын, я не понимаю, в чем проблема соблазнить жену. Ты разучился угождать женщинам? Я захихикал, послушал, как противно это звучит и выдал. Аршанарах, Роншартан, Гаршаран. Именно, согласился отец. Мне тоже не нравится, как мы все сейчас смеемся. Но ты не ответил на мой вопрос. Я пытался вчера. Клятвенно заверил я отца. Самолично все подготовил. Как итог, сегодня мы все ходим идиотами. Ты уверен, пап, что нужно повторять сегодня? перед приездом императора Светлых. Мы оба представили себе картину общения с императором, весело расхохотались и сразу же дружно выматерились. — Я ее убью! — довольно улыбаясь, пообещал я отцу. — Я тебе убью! — он ответил задорной ухмылкой. — Потом самого на ленточке разрежу. Вспомни уже, как общаться с женщинами обормот. Хватит делать из нас великовозрастных идиотов. Ларгара шаранар, рантош, шартер на И что ответить, а самое главное, как избавиться от этого сволочного смеха, как полоумный гоблин себя веду. К столу в обеденном зале никто из семьи сегодня не вышел. Не хотели позориться друг перед другом. А самое отвратительное было то, что даже с министрами никак не пообщаться. Серьезно, нормально имею в виду. Завтра прибывает император Светлых, а у нас ничего не готово к его появлению. И ни один из нас даже не чешется. Только и делаем, что ржем, как последние идиоты. К женушке я, преодолев себя, все же заглянул повторно, вечером, перед сном. Она лежала на своей кровати на животе, помахивала в воздухе ногами и что-то читала. На мое появление никак не отреагировала как будто я не ее муж, темный лорд, а какой-то там слуга, пришедший с докладом. — Убью! — захихикал я. — И вам добрый вечер. Она, наконец-то, изволила оторваться от книжки и посмотрела на меня. — Вот с этой улыбкой на губах вы намного милее выглядите, чем когда злитесь. — Стерва! — любезно просветил я ее. — И даже спорить не буду, — пожала она плечами. — А вы чего пришли-то? Неужели все же решили свои мужнины обязанности исполнить? И даже спаивать меня не будете. — Не дождешься, — любезно заверил я ее. — Завтра с тобой разберусь. Закрыл дверь и ушел, довольно помахивая в воздухе белыми крыльями. — Убью стерву!